В. Ладно, переходите к письму. О. Я отписал. Мол, в новой должностишке катаюсь, как сыр в масле. усердим хозяину глянулся. Так что возвращаться в Лондон нет резону. Дескать, в своем проступке шибко раскаиваюсь. Надеюсь получить прощение. И был бы признателен, ежели бы изыскался способ переслать мне причитавшееся. В. Как отправили письмо? О, с человеком, у кого в Глостре имелось дельца Он обещался присмотреть, чтоб письмецо поехало к месту. За труды я дал ему шиллинг. По возвращению он уверил меня, что все исполнено. Но зря я хлопотал и потратился, сэр, ибо ответа не получил. Вы отчего ж вновь не написали? О, решил бестолку, сэр! Видать, мистер Лейси осерчал и платит мне той уже монетой, на что он в своем праве. В. Что? Слишком пустяшная сумма, чтобы об ней беспокоиться? О. Да, сэр. В. Сколько ж, по вашим подсчетам? О. Часть я уж получил до того, как мы расстались. В. Сколько? О. Пару-тройку гиней, сэр. В. «Точнее. О. Генея задатку. Остальное потом. В. Сколько потом? О. В Тонтоне я обратился к мистеру Лейси, и он выдал мне две-три Генеи. В. Он говорит одну. О. Я запамятовал, сэр. Кажись, больше. В. Вы столь беспечны к деньгам, что путаете Генею с тремя?» Не отвечает. «Вы получили две генеи, Джонс. Сколько еще причиталось?» «О, восемь, сэр». «В. Каков ваш годичный заработок на нынешнем месте?» «О, десять фунтов, сэр». «Понимаю, к чему вы клоните, но те деньги были все равно как потерянные, так что я на них плюнул». «В. Плюнули на почти годовой заработок? О, я не знал, как их заполучить». В. Из Уэльса в Лондон. Часто корабли с углем, верно? О. Может быть, сэр. В. Как? Вы служите уж шпич чандлера и не знаете? О. Знаю, сэр, верно. В. Почему ж с кораблем не послать письмо или даже самому съездить за деньгами? О. Какой из нас моряк, сэр? Боимся моря и каперов? В. Полагаю, причина в ином. Вы лжете. О, нет, сэр. В. Дас, любезный. Вы узнали нечто, о чем не сообщили мистеру Лейси, смекнув, что всем вам грозит беда. Без серьезного повода. Вы б не сбежали, бросив все ваши деньги. В. Ей-богу, сэр. Я ведал лишь что об чем нас с мистером Лейси известили, да что сами прознали. — В это увяз, в собственной слизи мерзавец. В твоей записке говорилось об корабле из Барнстапла. Я послал запрос. С первого по десятое мая рейсов на Уэльс не было. О, нет, меня спутали. Но об том я узнал уж в гавани». Когда писал, думал, так оно и есть. Но в Барнстапле мне присоветовали ехать в Бидефорд. Там я нашел балкер, отправлявшийся через три дня. Правда, сэр, можете справиться. Судно Генриетта, хозяин мистер Джеймс Перри из Порткала. Превосходный капитан, все его знают. В. Где ты провел три дня? О, первый день отсыпался в Барнстапле». Затем отправился в Бидефорд. Поспрошав на причале, отыскал мистера Перри и сладился с ним об проезде. Днем позже благополучно, слава тебе, Господи, переправился через залив. В. Кто тебе наврал об корабле из Барнстопла? О, я уж не упомню, сэр. Кто-то из гостиничных. В. В записке ты сослался на падди Коума. О, стал бы он, сэр. В, смотри у меня, Джонс. Ты провонял ложью, как твои земляки луком. О, Бог-свидетель, сэр. В. Вот твоя записка, где прямо сказано об мистере Поддикому. Но он присягнул, что ничего тебе не говорил, а он, не лжец. О, значит, я перепутал, сэр, шибко торопился. В и шибко напортачил, как во всей своей басне. В короне я справился насчет лошади. Станешь утверждать, что первого или другого мая там ее и оставил? Чего молчишь? О, совсем из ума, сэр. Теперь вспомнил. Я поехал в Бидефорт и оставил коня в Барбадосе, где заночевал, дал денег». Чтоб за ним присмотрели и послали весточку в корону. А то ведь там спросят и сочтут меня вором. Вы уж простите, сэр, в башке все перепуталось. А первом дне я с дуру брякнул, чтоб покороче. Какая, я думаю, разница? В, я скажу, какая подлец ты этакий. И насколько ты близок к виселице. Дик мертв. Велико подозрение, что его убили. Он был найден повешенным неподалеку от места, где ты значевал. Обнаружен пустой сундук. Поклажа исчезла. С тех пор об господине и служанке ни слуху, ни духу история темная, но, скорее всего, их тоже убили. И самое вероятное, что сотворил сие ты. Допрашиваемый бормочет на Балийском. «Что такое?» О, неправда, неправда, снова бормочет. В, что неправда? О, девица жива. Я ее видел. В, но гляди, Джонс, еще раз соврешь, и я подберу тебе славный пеньковый галстук. Обещаю. О, клянусь, после того я ее видел, ваша честь. В, после чего того? О, после того... — Где они были первого мая? — В. — Откуда тебе знать, где они были? — Ты же рванул в Барнстапл. — О! — Нет, сэр! — Господи! Лучше прорванул. Боже мой! — вновь причитает на малийском. В. — Тебе известно? — Где ныне служанка? — О! — Богом клянусь, не знаю, сэр. — Может, в Бристоле? — Только она не служанка. — В. — А мистер Бартоломью? — О! — «Господь милосердный!» «В. Ну же!» «О! Я знаю, кто он такой!» «Будь проклят день, когда меня впутали против моей воли!» «Ваша милость, я ни о чем не спрашивал, но тот малый...» «В. Замолчи!» «Назови имя!» «Больше ничего!» «Ответ не записывайте!» «О!» «Отвечает!» «В. Кому-нибудь сообщал сие имя?» «Устно или письменно?» — «О, никому, сэр! Душой матери клянусь!» «В. Тебе известно, для кого я веду расследование и почему ты здесь?» «О, смекаю, сэр! Покорнейше уповаю на их милосердие, ибо полагал, что угождаю им. «В. Об том еще поговорим. Повторяю вопрос. Что тебе известно об его сиятельстве?» После первого мая виделся ли ты с ним? Получал ли какие известия? Слышал ли об нем? О, клянусь, сэр, ничего не знаю об нем или гибели дико. Верьте мне, ваша милость, Господи, Боже мой, я скрытничал, ибо до смерти боялся. Лишь потому. В. В чем скрытничал, дрянь сопливая? Подымись с колен. О, что узнал! Про смерть дика, упокой Господь его душу. Более ни в чем. Клянусь гробницей святого Давида Валийского. В, как узнал? О, окольно, сэр, не впрямую. В солнце недели через две в таверне разговорился с моряком, поведавшим, что под Барнстоплом нашли мертвеца с фиалками во рту. Имени он не назвал. Лишь походе упомянул сей странный случай. Однако что-то во мне шевельнулось. В. Что потом? О, уже в Кардиффе, в доме мистера Уильямса, где он ведет дела, один приезжий, лишь утром приплывший из Бидефорда, поведал об слухах, взбаламутивших весь город». Мол, два месяца назад порешили пятерых путников. Имен он тоже не сказывал, но по числу убиенных и кое-каким другим приметам я смекнул об ком речь. С тех пор живу в непрестанном страхе, сэр. Я б тотчас все рассказал, ежели б не бедная моя матушка. — Хватит. Когда сие было? — О, кажись, последнюю неделю июня, век бы того не помнить. Я худого не умышлял. В. Чего ж так перепугался, ежели безвинен? О, сэр, я такого насмотрелся, что сам бы не поверил, услышь от кого другого. В. Вот и поведай, Джонс. Иначе болтаться тебе в петле, ежели не за душегубство, то за конокрадство. — О, слушаю, сэр! — бормочет на Валийском. — В, уймись со своей тарабарщиной. — О, то молитва, сэр! — В, молитвы не спасут, только чистая правда. — О, все расскажу, как на духу, сэр. — Откуда начать? — В, с места, где стал врать, ежели еще не в колыбели. — О, до Уинкентона, где мы ночевали после Эймсбери, я ни в чем не слукавил. — Все было, как поведал мистер Лейси. — Вот только Луиза... — В. Что? — О. Я был уверен, что не ошибся в том, что впервые ее увидал.